Жиль вздохнул и подошел к зеркалу. Выглядел он лучше, чем можно было ожидать. Насморк прошел. Звершив утренний туалет, Жиль открыл свой старый чемоданчик и стал раскладывать по комнате дорогие ему вещи фотографии родителей, коробку из-под конфет, в которой держал галстуки, красивую шаль, купленную отцом у одного восточного жонглера. Особняк на улице Урсулинок как бы исчез. От него осталось Лишь это комната. Ля Рошель уменьшилась до размеров пейзажа, обрамлённого квадратом окна. Край канала, кусок набережной, две далёкие башни, замыкающие порт, и слева окно колет еще закрытыми ставнями. когда тетушка Илуа ворвалась к нему, он покраснел: вы перебрались в другую комнату? Губы ужили чуть дрогнули, как у каждого робкого человека, когда он принимает решение, Да, это мне нравится больше, и я собираюсь обставить ее на свой вкус. Но я же телеграфировала Бобу в Париж, чтобы он возвращался. У него есть знакомый художник-декоратор, и мы решили... Нет, у себя я хочу устроиться по-своему. Это был... Первый сюрприз, преподнесённый Жилем всем, с кем он общался последние дни. Держался он по-прежнему скромно, почти застенчиво. Тем не менее чувствовалось, что воля его непреклонна. «Как у вас прошла встреча с этой женщиной?» — Прекрасно. — Что она говорила? — Ничего особенного. Жиль притворялся, будь-то не замечает, как встревожена мадам Элуа. — Кстати, наш друг Плантель приглашает вас к завтраку. Он хочет хотя бы предварительно ввести вас в курс дел вашего дяди а теперь ваших. Почему бы не пойти до конца? Передайте господину Плантелю, что я не смогу позавтракать у него. Я очень утомлен. Кроме того, мне надо кое-что сделать. Я помогу вам! Вы же знаете, Жиль, я в В полном вашем распоряжении. Мои дочери тоже. Они уже вас обожают. Благодарю вас. Чему вы намерены посвятить день? Трудно сказать, тётя. Разным мелочам. Понимаете, за короткий срок я перезнакомился со столькими людьми, Мне нужно отдохнуть. Когда я вас увижу? Завтра, хорошо? Да вы не беспокойтесь, я сам зайду. Жерардина ушла, сильно обеспокоенная, и ее телефонный звонок на целый день испортил Плантелю. Настроение. Часов в одиннадцать Жиль вышел из дому И отправился на улицу Минаж, Где жил доктор Саваже, Любовник его тетки. Между бакалейной лавкой И галантерейным магазинчиком Медная дощечка. Марис Саваже, врач. Приём с 10 до 14, кроме воскресенья. Миновав пахнущий аптекой коридор, Жиль вошёл в приёмную. Там ожидали своей очереди 5-6 человек. Жиль присел На обшарпанный стул Пациенты, не произнося ни слова Поглядывали друг на друга Из-за двери доносились Неясные голоса Потом открывалась другая дверь И пациент уходил Доктор высовывал голову приемную. Следующий. На второй раз он заметил Жиля и нахмурился. Быть может, он уже видел его в обществе Плантеля или мадам Элуа. Очередь Жиля приближалась и с каждым разом врач выглядел Все более озабоченным. Это был шатен с длинными, Зачесанными назад волосами, Выразительным лицом И на редкость живыми глазами. У отца Жиля был такой же взгляд, Выдающий скрытое внутри пламя. Вот почему Он так часто смотрел в сторону. Следующий. Жиль вошёл в кабинет, такой же убогий, как приёмная. прошу извинить за беспокойство, но я пришёл просить вас вернуть мне ключ. Врач затравленно оглянулся, подошел к одной из дверей и резко ее распахнул. — Извините, моя жена имеет привычку подслушивать. Плантель сын и об этом рассказывал Жилю. Мадам Саваже вот уже много лет калека и передвигается по квартире коляске с ручным приводом. Мало-помалу ревность ее приняла болезненная форма и несчастная проводит целые часы у дверей мужнего кабинета, ловя каждый доносящийся оттуда звук. Садитесь. Прошу прощения, но у меня нет ключа. «Клянусь вам, не понимаю, с чего вы взяли. Однако вы знаете, о каком ключе идет речь. Не так ли?» И тот, и другой дрожали. «Обоим нелегко давался этот разговор. Предполагаю, — Что вы намекаете на ключ от сейфа? — Разве сегодня ночью вы не пытались завладеть им? Я опознал вашу машину. Врач понурил голову. Чувствовалось, что он колеблется. — Что если в комнате Жиля побывал кто-то другой? Неужели Калетта? Послушайте, мсье, я не знаю, что вам наговорили эти люди. Какие люди? Из синдиката. Плантель, Бабен, Сенатор и прочее. Почему вы называете их синдикатом? Правда ли, что ваши родители были были артистами мюзик холла Правда? Значит, вы ничего не понимаете в делах и никогда не общались с подобными людьми. Простите, ничего не могу вам объяснить, по крайней мере сейчас. Положение вашей тети и моё Поверьте, мсье Мавуазен, я не лгу, утверждая что у меня нет ключа. Тем не менее, могу заверить вас, что ключ будет вам возвращен, что это не кража, что никто не посягает ни на вас, ни на ваше состояние. Видите ли, ваш дядя был чудовищем, и... Внезапно он переменил тон. Жиль расслышал, легкий скрип в соседней комнате. — Договорились, мсье. Сейчас я выпишу вам рецепт. Взгляд врача стал почти умоляющим. Было ясно, что мадам Саваже подслушивает под дверями. Врач присел к столу, набросал несколько слов в блокноте Протянул листок Жилю и проводил его до самой двери. Следующий. На улице Жиль прочел кое-как нацарапанные строки. «Извините, нас подслушивали. Умоляю, не мучьте свою тетку. Встречусь с вами где и когда захотите». Жиль вернулся домой и сел за стол. Калетты не было. Наконец она вошла, бледная и взволнованная. Извините, что заставила ждать. И, не смущаясь присутствием мадам Ренке, положила рядом с тарелкой Жиля Маленький плоский ключ. Вы напрасно подумали на доктора. Он тут ни при чем. Он сидел у меня в спальне и не знал, что я делаю. Было видно, что Калетта принуждает себя есть. Она, конечно, ждет вопросов и приготовила на них ответы. Чувствовалось, что эта женщина обостренно восприимчива, как те растения, которые съеживаются от каждого прикосновения. Время от времени она украдкой посматривала на Жиля. Перехватив несколько ее взглядов, Жиль прочёл в них удивление, а, может быть, и желание заговорить. Но она молчала, и Жиль молчал. Лицо его оставалось серьёзным. Однако впервые за много дней на душе у него было легко. Жиль обрадовался, очутившись в уже привычной атмосфере своей комнаты. Теперь он был здесь, у себя. Он долго всматривался в одну из фотографий отца. В самом деле есть сходство с доктором Саваже. Потом Жиль прошёл в дядину спальню, ставил ключ в замок сейфа, но так и не сумел повернуть. На бюро стоял телефон. Жиль набрал номер фирмы БАС и Плантель. «Месье Плантель, это Жиль. Прошу прощения за беспокойство. Я хотел спросить, не могу ли я завтра зайти к вам в контору? Мне надо поговорить с вами о синдикате». «Но я... Ну, разумеется, если хотите...» Встретимся у вас, я сейчас приеду. Нет, лучше у вас в конторе. Благодарю вас, мсье Плантель. Затем, усталый после ночи, проведённый почти без сна, растянулся на кровати. Стал думать о своей тётке, и докторе в Он спал или просто дремал. Уже начинало темнеть. Не зажигая лампы, он долго смотрел, как над портом гаснут последние полосы света. Потом пошёл одеваться. Чуть было не надел свой транхимский балахон и выдоровую шапку. Но в последний момент передумал. «Вернётесь к обеду!» Бросила ему в мадам Ренке. Потом у неё он понял, она уже считает его почти своим непременно ответил жиль